Глава двадцатая «С кем-либо другим я могла бы и оставить этот вопрос непрояснённым, чтобы не переходить границы, одобряемые этикетом высокомерной отстранённости, но передо мной менталистка, потомственная. Даже если бы я до сих пор оставалась только подданной империи, это делало бы нас близкими друг к другу из-за родства магии». Теперь же мы не только менталистки, но и жительницы одного королевства. Но это, к сожалению, еще не значит, что мы можем полностью друг другу доверять. Предают даже менталисты. Поэтому я начинаю с завуалированного вопроса. Насколько мне известно, после броншер Вара лидером менталистов нового Дрента стал Кайлон Вардарен. И понимаю, что столь мягкое уточнение полномочий о Далии вследствие ее принадлежности к менталистам, а далее едва заметно улыбается. «Мы предположили, что появление рядом с вами мужчины может быть истолковано превратно, а так как я полностью одета и далеко не юна, с вашей стороны причин для ревности быть не должно, надеюсь на это». Ее улыбка обозначается чуть четче. Киваю, принимая это объяснение, но становится только любопытнее. Полагаю, у вас много дел, продолжает Адалия. Поэтому перейду сразу к причине моего появления здесь. Да уж, причина очень интересна. При моём представлении как избранной менталисты предложений мне не делали, да и Ярова желания пообщаться не показывали, да и не Ярова тоже. Мы, если откровенно, весьма опасались за своё положение в королевстве после прихода к власти господина Илоранора. Его, хм, отношение к нашим способностям известно далеко за пределами империи, и мы не были уверены, что вы, вопреки воле избранного, станете нас защищать, поэтому особенно благодарны за то, что вы законодательно о нас позаботились. Они полагают, что я подчинила себе и Лора, чуть приподнимаю бровь, а далее говорит искренне, возможно, полную правду, прощупать меня не пытается». Хотя в данном случае это вполне допустимо, но причина её появления здесь наверняка не только благодарность. Благодарность и письменно можно выразить, подарок прислать. Так как вы прекрасно нас понимаете в силу родства магии, продолжает Адалия. Мы хотели бы сделать вам предложение. Жестом предлагаю ей сесть и сама устраиваюсь на кресло. Передо мной сидит менталистка, и ей известно, что я менталистка, Как давно такого не было, как давно я не общалась со своими от лица Рельсирин. Да, одно это приятно, приятно знать, что она в определённой мере понимает меня и мои проблемы, что у нас совпадают некоторые ориентиры. Я и человеком её не воспринимаю, а словно отдельной расой, к которой принадлежу сама, так и тянет расслабиться, поговорить, хотя мы из разных семей и не будем делиться знаниями, но Мы способны понять друг друга так, как никакой другой маг нас никогда не поймёт. Восхитительно. Я слушаю. Голос мой почти невольно смягчается. Как вы понимаете, воцарение драконов в Новом Дренте не может быть спокойным. Возможно, до открытого протеста не дойдёт, но сместить вас попытаются. Также вы прекрасно знаете, как предвзято к нам относятся существа других типов магии. как нас ограничивают законами. Будучи потомственным менталистом, вы, как никто, знаете, насколько тяжело бывает жить в столь недружелюбном окружении. В ее голосе и взгляде прямо сочувствие проявляется, а далее чуть подается вперед. Такое ощущение, что, сидим мы рядом, она бы потянулась ко мне и ободряюще коснулась руки. И она касается, но не рукой, ментальной силой, Это не атака, это почти нежность, как поглаживание, то, что доступно лишь менталистам, и мои глаза обжигают из окипающие слёзы. Нет, я не скатываюсь в рыдания, глаза у меня так и не увлажняются, но воспоминания переворачивают всё внутри. На краткий миг я словно вновь оказываюсь дома, в кругу семьи, среди своих менталистов. с тем, с кем можно делиться всеми оттенками эмоций без слов. Воспоминания, запечатанные глубоко-глубоко в моей душе, чтобы не ранили, не изводили невозможностью повторения, вырываются. Это почти похоже на воздействие, но я знаю, что это лишь причуды памяти. Мой щит не тронут, ментальную магию, а далее сейчас используют лишь для приветствия, налаживания контакта». Я отвечаю ей с такой же мягкостью и не уверена, что мне удаётся полностью избавить свои ментальные силы от привкуса невыносимой тоски. Да, я понимаю. Голос в игре эмоциям довольно сух. Прекрасно понимаю. Суть нашего предложения. Голос отдали наполняется тревогой. Теперь я ощущаю её нервозность. Мы поможем вам найти тех, кто будет противодействовать вашей власти, угрожать лояльным служащим, подбивать на бунты и прочее прочее. Искренне со всей самоотдачей поможем. Вы прекрасно понимаете, что так результативность будет выше, чем по приказу. Понимаю, киваю я, прекрасно осознавая, что против многих менталистов и клятва крови не инструмент. «В обмен мы хотели бы получить законодательство, которое будет с пониманием относиться к нашим особенностям, не лишать нас возможностей, а давать их, не давить нас, а пестовать. Мы хотели бы, чтобы новый Дрен стал страной, где менталисты почувствуют себя дома, страной, в которую менталисты всего Йорана захотят перебраться, потому что здесь их положение будет близко к власти драконов». Едва Улавима вздрагивает голос, подсказывая, что Адалия хотела бы сказать: "Равно власти драконов. С нашими способностями мы можем сделать новый Дренд сильным. Пока вы находитесь у власти, вы наладите такую систему, установите жизнеспособный баланс. К сожалению, ваши дети не унаследуют ваш дар, но мы всегда будем уважать и ценить их за то, что в их жилах течёт кровь сиренов. Новый Дренд «Царство менталистов». Да и Лор будет просто в восторге от такого поворота. Печаль. Да, именно печаль я ощущаю после разговора с Адалией. Сижу за своим столом в кабинете, пью чай с корицей, смотрю на только что присланные отчеты по ревизии бюджетных средств и не могу избавиться от тянущей печали. Как королева я могла бы создать страну, в которой менталисты – чувствовали бы себя свободно, в которой им не пришлось бы настолько себя подавлять, но я прекрасно понимаю, что никакое уважение к моей крови не продержится больше двух поколений моих детей, если они не будут менталистами, а они не будут оставлять их в стране, где эти самые менталисты станут делать им ментальные щиты, а значит, могут повлиять на сознание, создать удобные для себя установки, нет, Я видела, как относились к Халену, хотя в его жилах текла наша кровь, и он был способен передать наш дар по наследству. Менталисты могут уважать магов других типов, но в нас взращивается чувство превосходства над остальными. И в то же время, как менталисту, мне хочется всё во мне жаждет помочь своим, воспользоваться властью, чтобы создать здесь наше царство. Если бы у дедушки была такая возможность, Он бы ей точно воспользовался, даже если бы не смог пожать плоды подобного свершения. Жаль, что менталистов слишком мало, чтобы создать своё совсем уж отдельное государство, закрытое сообщество, где мы могли бы жить свободно. Усмехнувшись, отпиваю глоток и откидываюсь на спинку кресла. А обособленное общество из менталистов очень быстро обрастёт всеми теми же проблемами, что и общество из менталистов и остальных существ. Потому что среди менталистов есть сильные и слабые, и оказавшись на равных, сильные пожелают больше власти, станут относиться к слабым менталистам примерно так, как сейчас относятся к остальным существам, чуть лучше, но не так, как к себе. Так что дружное общество менталистов Возможно только в условиях, когда нас притесняют и нам нужно держаться друг друга. В противном случае смысла в столь трепетном отношении к себе подобным нет, в чём можно убедиться на примере остальных магов. Конечно, у нас есть возможность ощущать эмоции друг друга. Невербальная и нетактильная форма общения способствует сближению, но я не думаю, что она полностью компенсирует инстинктивную склонность существ К выстраиванию и иерархии и самоутверждению за счёт окружающих. Адалии я обещала подумать над предложением, теперь сижу и думаю, чтобы обещание не получилось сложным, но я практически с самого начала понимала, что согласиться не получится. Не та ситуация. Да и не стоит их обнадеживать, учитывая не маленькую вероятность моей смерти в войне с неспящими. помощь менталистов в их поиске и в усмирении недовольных пришлась бы очень, кстати, но я не могу настолько обманывать своих. Пусть мои дети менталистами не станут, пусть мне выгодно получить сию минутную мощную поддержку обманом, но я воспитана в уважении к менталистам. Я бы и нет сразу сказала, но это как раз было бы неуважением, всё равно что плюнуть в лицо Адалии и отказаться от своего дара. Ни один менталист не отверг бы её предложения, не подумав. А пока считаю достаточно тех послаблений в законодательстве, которые я уже ввела и собираюсь добавить, если успею. Прикрыв глаза, вдыхаю терпко-пряный аромат чая, корица. Кабинет наполняется рёвом пламени, на закрытых веках вспыхивают розовые блики, прищурившись Я вижу, как золотой огонь облизывает фигуру Элора, прежде чем отпустить. Его не было четыре с половиной часа. Слишком много для разговора с Санаду. Того трудно терпеть в таком количестве. Найдя меня взглядом, бледноватый Элор улыбается. Можно сказать, предварительная договоренность достигнута. Санаду выслушал наши аргументы и исчел место для ловушки подходящим. Если у него появится случай передать эту информацию, он это сделает. Так что нам стоит подготовиться. Отлично. Соглашаюсь я, продолжая пристально изучать лицо Илора, его выражение, в котором раз сожалея, что не могу улавливать его чувства. Ты в порядке? интересуется Илор. Сложности не возникало? Нет, выслушала благодарность менталистаф от их представительницы. Формулировка вроде бы не предполагающая вопросов по содержанию беседы. Не стоит Элору этого содержания знать. Хм, тянет он. И да, мы тоже умеем быть благодарными местами. Получается, мы оба проводили время с менталистами. Элор хлопает в ладоши и подходит к моему столу. На подносе, помимо чайника, белеет ещё одна чашка. Илор наполняет её тёмно-коричневым напитком, поднеся к лицу, с удовольствием вдыхает аромат. Хмм, приятно, что ты меня ждала. Илор отхлёбывает чай. Отчёты по бюджету не приходили? Подхватив толстенные папки телекинезом, я перебрасываю их на стол Илора. Он, следя за их движением, разворачивается, продолжая их созерцать, задумчиво произносит: Это удобно. Да, может, ты ещё что-нибудь хочешь мне рассказать о разговоре с Санаду? М-м. Развернувшись, Илор Нарачиты Высоковский дёвает бровь. Я вроде рассказал. Санаду обещает при случае слить дезинформацию, согласен, что место выбрано удачно, он бы не догадался искать могилу Нергала под водой. Уверяет, что по представлениям вампиров его гробница находится в горах. Поэтому будет легко объяснить, почему большое озеро никто никогда так и не проверил. Внимательно смотрю на Элора. Мне, несмотря на заинтересованность в ловушке для неспящих, интересен и личный разговор Элора с Санадо как с менталистом, атаковавшим его сознание. Но и Лор сидит на моём столе с подчёркнуто невинным видом и похоже распространяться о содержании этой беседы не собирается.